А Кортиш ушел. Оставил подбитую машину и ушел обратно в Ломакею. Вот везунчик. Борис пьяно качнул головой. Двух потерял только. Вырвался, повторил Яромир. И ладно. А Горюн и Влад там остались. А, все на. Он потянул руку за бутылкой, по пути сшиб стакан, ухватил поллитровку литровку и набулькал полную рюмку вымахнул водку одним глотком, не закусывая, и уронил голову на стол. Борис, осуждающий нахмурил брови, потом махнул, мол, хрен с тобой. Упер руку в подлокотник кресла, встал, его шатало. «Давай помянем тех, кто встретил Косляву за баранкой, а не в постели с подушкой». Несколько водителей, еще державшихся на ногах, кое-как приняли вертикальное положение, вытягивая руки с рюмками. Нед тоже встал, сумев незаметно налить в рюмку вместо водки в воду. Легкий звон, слабое журчание, исчезающее в глотке жидкости, и хруст огурцов, помидоров, капусты. Прайда встретила измученный караван фейерверками, салютами и праздничной иллюминацией. Усталые, вырвавшиеся из смертельной ловушки водители хлопали глазами, глядя по сторонам. И только потом кто-то вспомнил, наступили дни Колизея, Ежегодный турнир сильнейших бойцов и гладиаторских команд. Самый крупный забой в мире. При том, что шла война, что было неспокойно на трассах, сюда приехало больше тысячи гостей. Знатные бойцы, любители острых ощущений, богатые гости из Ламакеи, Магриба, Европы, Америки. Прибыли съемочные группы западного и азиатского телевидения. Им за эксклюзивные кадры платили бешеные деньги. Одновременно заработал рынок. Оружие, военная техника, электроника, наркотики, спиртное, амуниции и множество других товаров, необходимых в быту и на войне. В эти дни прайда была насыщена деньгами, как консервная банка кильками. Ставки тотализатора боев доходили до 700 тысяч долларов. Торговцы клали в карман десятки тысяч, все были довольны. «Хватит с меня!» «Саманец!» Плотный, среднего роста парень с густой шевелюрой и треугольной бородкой хлопнул ладонью по столу, едва не свалив тарелку с закуской. «Такое можно пережить раз в жизни. Хватит!» На слова мало кто обратил внимание. Саманец говорил такое каждый раз, когда машины вставали под разгрузку. И каждый раз, протрезвев, вновь садился за баранку и шел в рейс. И вновь клял судьбу и дорогу. «Ты деньги не пропей!» — с насмешкой вставил Макс, напарник Саманца. Его ровесник чем-то похожий на товарища, только в два раза тоньше и с длинными усами рыжеватого цвета. «Не то уедешь с пустыми карманами!» саманица отрицательно покачал головой и хлопнул по поясу, где на ремне висел кошелек. «Столько не пропьешь!» Ролка встретил их на окраине города, выслушал короткий рассказ Мормона и Бориса, осмотрел машины и велел идти к складам в южной части Прайды. И пока грузчики перетаскивали содержимое фургонов из трейлеров в хранилище, рассчитался с водителями, накинув на радостях по 500 баксов каждому. Тут же велел дать ночлег, накормить, обиходить и предоставить все удовольствия, включая женщин. Водители осилили только ванную и стол. Хлопнули по 100 грамм и завалились спать. Только утром следующего дня хватилось его отдать должное и застолью, и любовным утехам. В довершении всех благ ролка пригласил посмотреть бои. Когда Борис вошел в комнату, нет перебирал нехитрый скарб. «Сборы?» нет кивнул, бросил в сумку сверток с брюками, майкой и курской. Следом отправил белье. Вытащил кожаный пояс с кошельком. В один отдел вложил две десятитысячные пачки долларов, во второй – пачку с пятью тысячами, в третий – 2000 тысячи ломакейских гривен. Пояс надел на ремень джинсов, Сверху надел безрукавку, распихал по специальным карманам боекомплект. Мелочь вроде ножа, пакета первой помощи, зажигалки, спичек. Убрал в два маленьких боковых кармана и в карманы брюк. Борис молча наблюдал за приготовлениями. Когда Нед встал с кровати, пинком отправил под шкаф сумку и повесил на плечо автомат, спросил. «Решил оставить?» «Что нужно, куплю, а таскать с собой лишнее не хочу». Он надел на нос солнцезащитные очки, Глянул в окно на солнце, чуть поморщился. Борис окинул его насмешливым взглядом, хмыкнул. Перед ним стоял вылитый бандит, как с рекламного плаката иностранного фильма. Широкоплечий, с бородкой, волосы собраны на затылке в небольшую косичку. Джинсовые брюки свободного покроя, наполовину застегнутые на молнию безрукавка, темно-серые кроссовки. Правая рука прижимает к боку автомат. На поясе слева футляр бинокля. Внушительные бицепсы, твердый подбородок ные очки вид свирепый и уверенный ты как на войну зря с оружием мы на забой идем нет пожал плечами уточнять не стал сегодняшний день будет последним в прайде и впереди много дел по крайней мере возвращаться в дом он не хотел ладно пошли наши ждут посмотришь что такое настоящий забой город поражал воображение Словно и не было никакой зоны, словно война и 20 лет беспредела прошли стороной. В домах горел свет, из кранов текла горячая и холодная вода. По вечерам зажигались фонари. Дороги целые, дома не порушены, по крайней мере в центре и на прилегающих улицах. Чем ближе водители подъезжали к центру, тем больше машин встречалось на дороге. На подступах к стадиону, где происходили главные события, стояли патрули боевиков. «Если не врут, Томас пожаловал. На два боя записан». «Ну, значит, зрелище обеспечено. Особенно, если с оружием выйдет». «Выйдет. Он без меча последнее время не дерется». Водители живо обсуждали новости гладиаторской арены, загодя делая ставки и сравнивали шансы бойцов. «Против Томаса сегодня должен тиран выйти. Он недавно Освальда свалил». «Тиран не выйдет. Он боится». После последнего боя осел на западе и носа в зону не кажет. А хрена ему рисковать? Он лимон точно имеет. А больше куда? Белый мог выйти, вставил Макс. Но того какой-то новичок свалил. Кто? Поразился Яромир, видимо, ярый поклонник Белого. Кто мог его свалить? Макс пожал плечами, провожая взглядом роскошную девицу, стоявшую возле ярко-зеленого монога Ветерок поднимал подол короткой юбки, обнажая по самые некуда тугие бедра. Аппетитные груди едва не вываливались из куца лифчика. «Ох, какая краль!» «Очнись!» — Яромир потряс его за плечо. «Кто свалил белого?» «Да не знаю. Вылез на ринг подставной и вырубил!» Макс досадливо крякнул. «Подруга супер, но не его!» Он переживал из-за каждой смазливой девчонки, что проходило мимо его постели. Нед отвлекся от мыслей поймал конец разговора. Безымянным новичком, свалившим Белого, был он сам. Это произошло чуть больше месяца назад, но сейчас Неду казалось, что прошла вечность. Столько событий произошло за короткий промежуток. «По идее, я должен выставить команды, как в прошлый раз. Но собаки надоели, с людьми интереснее. Говорят, трупы будут сжигать, построили крематорий». «Ради этого крематорий строить?» Обычно в серную кислоту. Спорю, Томас вызовет добровольца. Только придурок может выйти. Против Томаса никто не уставит. Чего стоит его два за один? Что? Нед вновь выплыл из паутины размышлений, повернул голову спорящим. Что значит два за один? А это, любезно пояснился манец, когда человеку снимают голову и разваливают пополам от шеи до ног, причем одним ударом. «Есть такая легенда. В средние века в Европе жил рыцарь. Не ври. В Европу он приехал из Ругии. Наш он был». Саманец отмахнулся, увлеченно продолжил. «В общем, жил рыцарь. Герой крестовых походов. Тригольд Красный». «Красный» — прозвище, потому что из его убитых противников кровь листала, как из фонтана. Так вот, он мог обезглавить человека и разрубить одним ударом. Его меч потом в музеи выставили» как доказательство героической жизни знаменитого воина. Томас о легенде услышал, достал себе доспехи и меч и тренируется. Хочет повторить подвиг, но пока не выходит. Да хрен у него выйдет. Это как одним ударом сразу и голову, и тело. Получается крест-накрест? не смахнул рукой, увлеченно добавил. Уже ставки делают на то, когда Томас покажет удар. Ставка сейчас 100 штук. Представляешь? Нед попробовал, но вместо кучи денег перед глазами встал одетый в сверкающие доспехи рыцарь с непокрытой головой, с длинным мечом в руках и удивительно знакомым лицом. Что-то не очень приятное в воспоминании связано с ним. «Стоп!» — командовал Борис. «Приехали, выходим!» Куратору третьего направления Сварду. «Срочно!» В течение последних суток сканер дважды фиксировал пиковые значения фона. Вероятность обнаружения – 88%. Каждый сеанс обнаружения длился около трех минут. Кроме того, во второй раз сканер высветил второй источник фона. Место обнаружения – северная часть Ломакей. Анализатор определяет показатели фона как мощные источники излучения, причем первый превосходит Ломакейский в три раза. Каждый раз после исчезновения сканер фиксирует слабые колебания, распознаваемые как проявление нового контура. Последующая проверка аппаратуры показывает наличие сбоя в программе и мощного помехового сигнала. Никаких иных данных аппаратура не выдает. Технической группой проводится постоянная настройка и калибровка сканера, анализатора и установки контроля целиком. Космический спутник Венро к запуску готов. Скрытность вывода обеспечена проверка всего псд по плану 12 проведена Начальник станции станций оберофициал уверан 21 июня 96 оберофициала уверау согласно распоряжению директора управления приказываю первое спутник венрона орбиту в прельда особого распоряжения не выводить второе немедленно свернуть все поисковые работы. Оперативные группы, выполняющие задания, оповестить о возвращении в кратчайшие сроки. При необходимости обеспечить эвакуацию всеми доступными средствами. Третье. Усилить охрану станции. Четвертое. Подготовить станцию к экстренной эвакуации. Пятое. Держать контур в режиме ожидания постоянно. Шестое. Об исполнении каждого пункта донесите не позднее 12 часов с момента получения сообщения. Куратор третьего направления — Сварт. Прочитав послание, Уверан передал лист Ночеру. Тот только приехал и вошел в кабинет обер оберофициала, не успев смыть грязь и пот с лица. Пробежав строки, фыркнул, бросил листок на стол. «Как?» «У меня такое впечатление, что они сами не знают, чего хотят. То активизируйте, то прекратите». «Мне кажется...» Уверан скатал бумажку в тонкий рулон и тер пальцами. Там перепуганы возможностью прорыва сюда наших противников. Отсюда и противоречия в приказах. Ночер пожал плечами. На покрытом загаром и пылью лице возникло выражение досады. Спутник мог облегчить поиск. Поиска не будет. Знаю, потому и горюю. Когда поступит приказ возобновить поиск, у нас не останется запаса времени. И опять начнутся гонка и нервотрепка. А когда было иначе? Философский заметил Уверан и развел руками. «Жизнь на нервах — это единственное удовольствие, доступное нам круглосуточно». Рабов-новичков только в групповые бои поставили. Саманец в бинокль рассматривал поле стадиона. И то с оружием. А какой от них толк без оружия? Светловолосый здоровяк Артем пробасил Ролка ставит на наемников вроде Томаса. «Да». — согласился Саманец. — Это зрелище. Водители устроились на нижней трибуне неподалеку от ворот, откуда выходили очередные бойцы и технический персонал, обслуживающий мероприятие. Мимо то и дело пробегали помощники главного распорядителя боёв с тряпками, носилками и ведрами. Под конвоем выводили на арену гладиаторов. Тут же стояла охрана рабов с десяток вооруженных бояков. Сегодняшняя программа забоя подходила к концу. После небольшого перерыва на арену выйдут профессионалы. У них в основном бои с холодным оружием и схватки против нескольких противников из числа лучших бойцов-рабов. нет впервые смотревшись за бой со стороны, с интересом вертел головой. Зрелище было потрясающим. Огромная чаша стадиона вмещала не меньше 50 тысяч человек, но сейчас здесь сидело около 2-3 тысяч зрителей. В основном боевики Ролки и его сторонников. А кроме них любители острых ощущений из разных стран, торговцы, вольнонаемные рабочие, водители вроде компании Бориса. Было несколько групп журналистов, на разных концах поля установлены видеокамеры, у самой арены толпились фоторепортеры. Удачный кадр попал на страницы популярных изданий на Западе, где зона была в моде, а различные «забои» по рейтингам опережали блокбастеры и знаменитые ток-шоу. Старое футбольное поле разделили на две части и отгородили четырехметровой сеткой. На одной части установили помост, там проходили бои профессионалов, работавших в основном один на один. На другой насыпали песок и поставили дополнительные ограждения. Здесь бились рабы с такими же рабами, со зверями, группа на группу, с оружием и без. Стадион освещали 6 мощных прожекторов, позволявших проводить забои даже ночью. Пролка электричества не жалел, все окупалось с лихвой. Для хозяина, прайда и особо важных гостей установили специальные кабинки из стеклянных бронепакетов с зеркальной тонировкой. Кроме диванов, столиков под еду и питье, каждое место оборудовано подзорной трубой для удобства наблюдения. Верхние ряды трибун занимала охрана, внимательно наблюдавшая за зрителями, 10 снайперов и 20 автоматчиков. Это было крупнейшее в зоне место, где проводились забои, Даже довольно знаменитая арена в Ягдаре не шла ни в какое сравнение с Прайдой. Стадион приносил ролке прибыль, сопоставимую с прибылью от торговли наркотиками, оружием и электричеством вместе взятыми. Главарь самой крупной банды шерифов был не только удачливым боевиком, но и хорошим бизнесменом. 20 лет назад бывший боцман торгового судна Ролло Грентов продавал импортный ширпотреб в портовом городе на Южном побережье. Когда мятежники бежали за манок а огромные земли остались без хозяев, он одним из первых смекнул, какое золотое место – новообразованная зона. Имея связи в криминальных кругах, без проблем сколотил небольшой отряд и рванул в самый крупный из оставленных городов. Последующие три года его банда не вылезала из стычек с конкурентами, шел раздел территории. Ролло, к тому времени уже Ролка, залил кровью все окрестности, но не пустил никого в свой город. На сегодняшний день он хозяин самого богатого района. Кроме наркотиков, оружия, техники и рабов, Ролка имеет еще один источник дохода. Под городом практически в первозданном виде осталась ГРЭС. электричество хватало не только на город, но и на все окрестности. Фабрики, заводики и иллюминацию. Ролка снабжал электричеством соседние города, благо линии ЛЭП уцелели. Примечание. ЛЭП. Линия электропередачи. Он держал под контролем все трассы центра, контактировал с разведками Ламакея и Магриба и по праву считался самым богатым в зоне. Под ружьем у него около 200 головорезов и почти столько же готовы прийти по первому зову. С такой силой вынуждены считаться даже военные ругии. Обе трассы, по которым возили грузы на форпосты, обходили прайду по широкой дуге. Умный, хитрый, властный, самолюбивый, ролка цепко держал власть в своих руках. Он пошел на контакт со спецслужбами, зная, что это принесет ему дополнительные дивиденды. Он собирал вокруг себя соседей, рассчитывая прибрать к рукам их территории. Он сделал все, чтобы быть хозяином не только прайды. Некоронованный король зоны имел многое и рассчитывал получить еще больше. Они уже второй час торчали на трибуне, наблюдая за мясорубкой на поле. Зрелище захватило всех, даже нет поддался всеобщему азарту, глядя на арену. Он оценивал работу гладиаторов, подмечал слабые стороны бойцов и почти безошибочно называл победителя задолго до конца схватки. Вовсю работал тотализатор, и водители шуршали купюрами, делали ставки. Борис и Саманец выиграли по 1000 долларов, а Макс и Яромир, наоборот, просадили по 300 баксов. «Все. Если эти козлы сейчас не выиграют, я больше ставить не буду» в сердцах заявил Макс. «Брось это дело». Каштан, флегматичный парень богатырского телосложения с вечной улыбкой на лице, невозмутимо потягивал пивко из банки. «Подожди до вечера. Там все бойцы знакомые. Легче угадать». Макс досадливо отмахивался и совал деньги агенту, собирающему ставки на этой части сектора. «На тех, кто в дальнем углу». 100 «В дальнем?» «А, это первая команда. Понял». «Стой». Макс мучительно наморщил лоб. «Вот еще сотня. На вторую команду». Агент убрал деньги и заспешил дальше. Макс сделал было шаг следом, забрать вторую ставку, но потом передумал, махнул рукой и сел на скамейку. Каштан добродушно улыбнулся и протянул товарищу банку. «Не журейсь, выиграешь». Борис обернулся к ним, растянул губы в усмешке. «Половину гонорара его парни точно оставят на стадионе. Будут сговорчивее, когда подойдет время следующего рейса». Сейчас днем дрались рабы и вольнонаемные бойцы из начинающих. Им надо зарабатывать авторитет, имя. Чтобы потом ушлые промоутеры заметили их старания, ловкость и живучесть и взяли к себе, начали вкладывать деньги в подготовку. Если повезет и в первых трех-четырех боях не убьют, можно рассчитывать на неплохие гонорары за каждый последующий выход. А там, при удачном стечении обстоятельств, вполне реально выйти на уровень сотен тысяч долларов за схватку. По крайней мере, именно так начинали нынешние короли забоя. Медведь, тирант. Томас. Белый. И поэтому новички из кожи вон лезли. Трещали кости, рвалась плоть, фонтаном била кровь. Предсмертные крики тонули в воплях радости и страсти. Стук палок и скрежет клинков исчезал в рёве динамиков. Бились рабы, выпущенные на потеху, заводя себя матом и криком, спасая жизнь, чтобы потерять её в следующих боях. Статистика была неумолима. Один-два боя, и самый удачливый невольный гладиатор падал на мокрый от крови песок, добавляя своей. Спасались те, кто получил травму в первом бою, достаточно тяжелую, чтобы не позволить продолжить смертельную игру, но не настолько, чтобы хозяин решил добить, а не лечить. Мимо них вновь пробежали рабочие с носилками. Очередного неудачника несли в подсобное помещение. С носилок свесилась рука, голова залита кровью, левая часть сплющена, глаз вытек. Видимо, угостили палицей, бейсбольной битой, усеянной гвоздями. Нед сплюнул, повернул голову к полю. Там работала последняя перед перерывом пара. Потом короткий антракт и второй заход. «Пошли, перекусим». Борис вышел в проход. Что-то желудок подводит. «А я после всего на еду смотреть не могу. Выворачивает». «Ничего, увидишь шашлык, сразу полегчает». На поле более удачливая пара спешно добивала противника. Торопились не от усердия, а от животного ужаса и страха. Пленники спасали свои жизни ценой чужих. Нед первым последовал примеру Бориса. Уши заложило от криков и визгов, нос раздражал сильный запах крови и внутренностей. Со стороны смотреть на забой не намного легче, чем драться самому. Небольшое кафе одной из сотни подобных заведений, окруживших стадион, было забито битком. Впрочем, кафе это назвать сложно. Навес из брезента, десяток столов, стулья. В дальнем углу кухня. Две микроволновки, два мангала, три холодильника и большой ящик с припасами. Водители успели занять места и не спеша поглощали пережаренное мясо, именуемое шашлыком, заедая его зеленью, тонкими лепешками, именуемыми лавашом и запивая пивом. Пережевывая жаркое, делились впечатлениями, спорили, кто победит в следующих боях и прикидывали, на кого ставить. Рядом, за соседними столами, шли такие же разговоры. Чаще других называли имена «Тирана», «Томаса», «Черного тарантула» и «Медведя», как невероятных победителей из-за боя. Нед успел опустошить тарелку и ждал второй. Про себя удивлялся. Сколько вооруженных боевиков, разгоряченных спиртным, но стрельбы не слышно. «Умеет Ролка держать порядок, ничего не скажешь» и не боится в такой момент, когда идет война в зоне, приглашать столько гостей. Дело шло к вечеру. Солнце постепенно уходило с неба. Тени от домов росли на глазах. К стадиону все пребывал народ. Импровизированная ярмарка закрылась. Торговцы и покупатели спешили занять места на трибунах. Впереди самое интересное. Мощные динамики рвали воздух децибелами. «Скоро, скоро, скоро!» Самые сильные, самые могучие, самые непобедимые. Раз в год здесь собираются лучшие из лучших. Раз в год у вас есть шанс получить небывалый выигрыш. Правил нет. Времени нет. Выживает только сильнейший. Делайте ставки. Нэт усмехнулся, услышав знакомые призывы. Также орали в Ягдаре, когда он выходил на ринг. «Слушай, где тут отлить?» Рядом пританцовывал Макс, глядя по сторонам. Борис Кивком указал на арку возле одного из ходов на стадион. «Там, налево и дальше еще налево». «Угу», — Макс поспешил в указанном направлении. «Не задерживайся, а то ставки не успеешь сделать», — крикнул след Яромир. Саманец и нет последовали за Максом. Часть подсобных помещений стадиона располагалась в подвале на нижних этажах. Полутемные узкие коридоры, в которых пахло сыростью и кровью, Выглядели жутковато. На полу видны коричневые пятна, обрывки одежды, окрашенные в бурый цвет. Судя по всему, через этот проход выносили с поля тех, кто уже отыграл свое. «Черт!» Макс поскользнулся, едва не упал, с брезгливостью посмотрел на пол и побледнел. «Твою мать!» Под ногами блестела лужа блевотины, а рядом порванные кишки в слизи и крови. «Пошли быстрее, не то меня стошнит!» встречу вышли несколько человек со швабрами и ведрами в руках. Их сопровождал бандит. Он настороженно посмотрел на водителей. «Кто такие? Куда претесь?» сортир не видишь?» Бандит глянул на Неда, перевел взгляд на автомат, нахмурился. топайте дальше и направо». «Да? А мне сказали налево?» «Налево не пройти, там свалка». Он дал команду, и рабочие пошли дальше. Сам еще раз окинул водителей пристальным взглядом и потопал прочь. «Типчик». Макс усиленно терподоший пол «Какая свалка?» «Видимо, свалка трупов». «Да?» Макс недоверчиво глянул на Неда. «Этого не хватало. С меня довольно трупов на поле». «Под ноги смотри». Они нашли туалет скорее по запаху, чем по указаниям. Отхожее место было едва ли не в лучшем состоянии, чем коридор. Судя по всему, бандиты пользовались другим, а этот оставили для персонала и рабов, и для недотеп водителей. У выхода из коридора нет задержался, глядя, как трое рабочих перетаскивают трупы в длинный трейлер. Процесс утилизации сильно напоминал тот, что наблюдал в Егдаре. «Эй, парень!» — произнес за спиной усталый голос. «Посторонись!» Глухо звякнуло, словно что-то железное поставили на бетонный пол. нет повернул голову, глядя, как рабочий замывает шваброй пол. Тот последний раз провел тряпкой по бетону, поднял ведро и прихрамывая зашагал дальше. Подойдя к Неду, вздохнул и поднял голову. Взгляды встретились. На Неда слегка прищурясь смотрел Мечислав. Шифрованное донесение в отдел контрразведки Центрального штаба форпостов. Срочно. Пришедший после операции в сознании пленный, взятый на месте боя у Брода, дал следующие показания. Первое. Колонна из десяти грузовиков должна была провести груз в Прайду через Конск. Старший по колонне некто Борис, опытный водитель, занимающийся перевозками в зоне. Второе. Содержимое груза ему неизвестно. Третье. Охрану колонны осуществляли 42 боевика из банд Конской баюры под командованием Кортиша, старшего группы из отряда Хмеля. Четвёртое. Ранее было отправлено четыре каравана но прошли два. Пятое. Дальнейшую судьбу груза после прибытия в Прайду он не знает. Шестое. Полностью маршрут движения от границы Сломакея до Прайды он не знает, смог показать путь, проделанный от Лавшана до места боя. Пленный особо заявил, что является водителем и не воевал с правительственными войсками Ругии. На сегодняшний день пленный находится в отдельной палате под постоянным контролем, Операция прошла успешно, пуля извлечена из раны. По заверению врача, он сможет встать на ноги через три недели. Начальник отдела контрразведки 4-го форпоста, капитан Крунгов. Капитану Крунгову, срочно. Особо секретно. По переданным вами фотографиям и словесному описанию пленного, нами он опознан как Влад Вескин, специальный агент ГСБ «Ламакей». Предположительно, Вескин был внедрен в команду водителей около трех лет назад. Личное дело Вескина будет вам передано под вашу личную ответственность. Проведите допрос Вескина с целью выяснения поставленного перед ним задания. Выясните все связи в зоне и на севере Ломакеи. Выясните каналы связи с руководством, коды и шифры, а также принцип выхода на связь. Для помощи в обеспечении получения информации к вам будет направлен наш сотрудник. Дополнительно организуйте полную изоляцию Вескина и его безопасность, а также исключите все возможности для самоубийства и передачи информации за пределы госпиталя. О результатах допроса немедленно информируйте штаб. Начальник отдела контрразведки Центрального управления форпостов полковник Смушкевич. После нескольких секунд изумленного молчания Нед выдохнул. «Ты? Ты как сюда попал?» На лице Мечислава было написано не меньшее удивление. Он шагнул ближе, споткнулся, а ведро едва не упал вперед. нет придержал его за плечо, легонько встряхнул. нет наконец обрел голос Мечислав. «Жив?» «Живой? А с чего ты взял, что я погиб?» «Мы думали...» «Черт!» Мечислав бросил швабру, потер лоб, огляделся по сторонам. «Ты тогда уехал, потом стрельба, потом пришла армейская колонна. Нас забрали с собой, повезло, что дорого познали». А потом? Я видел я по телевизору, думал, и ты вернулся в другие. Не вышло. Сначала лежал в госпитале, контрразведка взяла в оборот. Правда, потом отстали. Ногу подлечили, и я хотел махнуть на север. Но сюда, как ты угодил сюда? Мячеслав тоскливо вздохнул, махнул рукой, мрачным голосом ответил. Не повезло. За поворотом раздались шаги. вячеслав вздохнул, ухватил Неда за руку и потащил небольшой закуток под лестницей, что вела наверх. Мимо кто-то прошел, топая подкованными ботинками. Нас поймали у Апты вчера утром. Есть такой хутор в восьми километрах от второго форпоста. Мы шли на четырех машинах и заскочили на минутку спросить обстановку. Хозяева с армейцами связь держат, а там засада. Из всей колонны выжили только шесть человек. Один убежал, а я не ходок. Ну и привезли сюда. Двоих за бой отправили, а меня еще троих оставили убирать здесь. Нед слушал, раскрыв рот. Кто-то в форпосте сошел с ума, лезть на четырех машинах, впасть бандитам. И это в разгар бойни. Да, я слышал. Не повезло вам. Вышли бы на день позже, может, и проскочили бы. А так попали под раздачу. Какую раздачу? Боевики специально устроили нападение, чтобы оттянуть внимание армейцев от каравана. Какого каравана? Неважно. Нет лихорадочно соображал, что делать. Теперь надо обеспечить уход двоих... А это сложнее, учитывая физическое состояние Мечислава. «Ладно, это мелочи. Надо выбираться». «Как?» — уныло спросил Мечислав. «Отсюда не уйти. Это же Прайда, столица зоны. Тут народу словно пчел в улье. Ерунда». «Черт, в голову ничего путного не лезло. Пешком далеко не удерешь, нужна машина. На ярмарке наверняка кто-то торгует тачками, но сейчас ярмарка закрыта, все двинули на стадион. Если только угнать...» Заметят, пустят погоню, еще город перекроют. И опять с недолеченным Мечиславом по оврагам и кустам не уйдешь. Мечислав смотрел на Неда со вспыхнувшей надеждой. Загадочный приятель, обладающий способностью пропадать и возникать, словно из-под земли, одним своим видом внушал надежду. Он изменился, недавний раб и гладиатор. Вид завзятого боевика, уверенность в словах и жестах, и автомат придерживает привычным жестом, словно носит его всю жизнь. Кто же он на самом деле? Ты дорогу отсюда на север знаешь? Нет, я же здесь впервые. А лейтенант знает. Какой лейтенант? Мячеслав охнул, закрыл рукой рот, глянул по сторонам. Вот блин, проболтался. Голос упал до шепота. С нами был, когда раздолбали машины, его контузило. Мы его оттащили во враг, нас там и поймали. Повезло, что форму не надел. Бандиты думают, что он тоже водитель. Где он? Там. Мячеслав махнул рукой в сторону коридора. «Там еще комнаты, тоже убирать надо. Оружейная, хозяйственная подсобка». «Оружейная?» «А, орудия для забоя. Дубинки, палки, палицы. Есть несколько старинных мечей и еще какое-то средневековое оружие. Выдают рабам и начинающим волонтерам. Вчера мы целый день от крови и мозгов отмывали». «Вчера?» «Ах да, забой начался вчера». Бандиты в ППХ не решили, что делать с пленниками. Если завтра рабы в забое закончатся, их погонят на поле. Значит, уходить надо немедленно. Пошли. Спросим твоего лейтенанта, как лучше уйти отсюда. «Да», — машинально ответил Мячеслав, но пройдя несколько шагов остановился. «Постой, ты что, хочешь вдвоем уйти?» «А что?» «Да как-то... Что ж, бросать, ребят?» «Нам бы двоим уйти!» Мячеслав покачал головой, хотел возразить, потом передумал. нет и так рискует, вытаскивая его». Просить за кого-то он не мог. Сверху раздались звуки музыки и призывы распорядителя занимать места. Начиналось самое интересное. Гулкая эхо шагов летало от стены к стене. Освещение было плохим, слабые лампочки едва разгоняли тьму по углам. Пахло сыростью и плесенью. И этот запах в совокупности с тьмой коридора вновь выдал пласт воспоминаний. Где-то он уже видел подобное. Шагал по пустому коридору, настороженно глядя по сторонам, сворачивал за угол и вновь топал, вдыхая сырость. Они свернули в очередной раз и оказались в просторном помещении, освещенном не в пример лучше. Половину комнаты занимала клетка, отгороженная железной решеткой. Дверь клетки открыта. В дальнем углу сложены носилки, ведра, тряпки и огромные веники. К стене приделана раковина из ржавого крана, капала вода, внутри работали несколько человек. Услышав шаги, работавшие подняли головы. «Привет!» Молодой парень с багровым шрамом поперек лба окликнул Мячеслава, но заметил Неда и испуганно воскликнул. «О!» Остальные прекратили работу, мрачно поглядывая на визитера. «Валеир!» — позвал Мячеслав. «Тут с тобой хотят поговорить!» Из угла вышел молодой человек в испачканном спортивном костюме, высокий, плечистый, с уверенными жестами и строгим взглядом. Даже старая одежда выдавала выправку военного человека. Как бандиты могли принять его за водителя? Непонятно. Либо не приглядывались, либо было не до того. Что надо? Нед согнул вперед, жестким голосом спросил. «Дорогу от до Валдана знаешь?» Валийр пожал плечами настороженно глянул на Неда. «Да нет, не ври. Офицеры форпостов знают карты зоны наизусть. Все дороги, повороты, мосты, леса, болота, места возможных засад». Вальер бросил на Мячеслава презрительный взгляд, разочарованно выдохнул. «Сказал, жизнь покупаешь». В голосе слышалась обреченность. Нед жестом остановил вспыхнувшего Мячеслава, поправил автомат. «Дорогу знаешь?» «Знаю». Вальер скинул голову, прямо посмотрел на Неда. «И что? С каких это пор бандиты забыли свои владения?» Нед вновь одернул Мячеслава, отчетливо произнес. «Я не боевик». В глазах Валиира промелькнуло недоверие. Он хмыкнул. «Хм, «А откуда это видно?» «Я его знаю. Давно. Это Нед. Он был рабом у Виконта в Кахове, как и я. А потом стал гладиатором и водителем». Из угла клетки вышли два пленника. Один ровесник Неда и, судя по всему, тоже переодетый военный. Второй старше, ниже ростом, с мрачным выражением лица. Валиир с интересом смотрел на Неда, перевел взгляд на оружие, недоверчиво сказал. «Что-то не очень похож он на водителя и раба». «Я не раб давно. Я вольный водитель. Знаешь, что это значит?» «Водишь караваны из Ламакея в зону?» «Верно. Я хочу уйти в Ругею с Мячеславом. Карты у меня нет. Да и по карте много не накатаешь. Даже полсотни километров». «По зоне и пяти не проедешь», — согласился Валиир. «Если хочешь, поехали вместе». «На чем?» «Это моя забота. Уедем сегодня, часа через два-три» как только я найду машину». Молодой парень подошел ближе. «А как вы докажете, что не хотите нас подставить? Бандиты любят поиздеваться над пленниками. Мы слышали? Вот мой гарант». Нед кивнул на вячеслава «Он вам и расскажет». «А? Хватит. Кто не хочет, может остаться. Я никого не неволю». «Я точно говорю, он свой». вячеслав подошел к Валииру. «Нам надо уходить, иначе... Иначе и вас погонят на арену». Не сегодня, так завтра. Можете поинтересоваться у вячеслава каково это. «Сейчас...» — Нед глянул на часы. «Девять вечера. Через два часа я приду сюда. Максимум через три. Вы будете здесь?» «Не знаю». Вольир вроде поверил Неду. «Нас могут послать убирать другие коридоры. Но потом мы вернемся сюда сложить инвентарь». «Значит, здесь. Забой идет до полуночи. А потом еще пьянка». До этого времени постарайтесь не влипнуть в переделки и не злите бандитов. нет хлопнул Мечислава по плечу и зашагал прочь. Ему в спину смотрели четыре пары изумленных глаз. Машину может дать Борис или продать. Подержанный мустанг стоит 5-6 штук, денег хватит. Нужно еще оружие и хоть какие-то припасы. Ларьки работают до утра, проблем не будет. Черт, всего шесть дней прошло с момента расставания, а словно месяц пролетел. Если повезет, мы выскочим из города, а там как кривая вывезет. Боевики заняты на юге, связывают форпосты, погони не должно быть. Если, конечно, на перехват не выйдут сообщники Ролки. На севере только Дарик, он может и не выходить на перехват. А к востоку Арзан, там граф, друг Ролки. И Эрик, этот плюет на всех. Пойти на временный союз с Ролкой может, а по его слову устраивать облаву нет. Больше до Валдана сторонников Ролки нет. Могут шастать отряды его врагов, тоже не подарок. Он свернул за угол и нос к носу столкнулся с тремя боевиками, стоявшими у выхода из коридора. «Эй, ты чего здесь делаешь?» «Матерый бандит в черной бандане на голове и кожаной безрукавки на голое тело». «Ну-ка иди сюда!» Нед шагнул вперед, осматривая троих боевиков, все при оружии. Но оно висит на плече или в кобуре, позы расслаблены, выражения лиц спокойные. «Кто таков?» Тон бандита упал. По виду он опознал своего коллегу. Из чьей команды? «Все путем, кореш», — усмехнулся Нед, выдавливая улыбку. «Свои». «Откуда свои? От хмеля, что ли?» Это могла быть провокация. Спрашивающий мог быть сам из Баюра, где хозяйничал хмель. «Нет, я водила. Мы привели караван, не слышал?» Боевик повернулся к своим товарищам, и один, худой, с испитым лицом и глазами алкоголика, кивнул. «Верно». «Пришел вчера с Мормоном». «И че здесь забыл?» до да сортир понадобился. Пока нашел, чуть не лопнул». «Че у вас так воняет? Не как трупы прямо здесь хороните?» Нед перешел в наступление, спрашивал сам, демонстрируя дружелюбие и юмор. Но боевики не очень-то и поддавались. Третий бандит, одетый, в отличие от приятелей, в просторные спортивные брюки и легкую майку, вдруг сощурил глаза. «Постой, что-то рожа мне твоя знакома». Он напряг память, настороженно глядя на Неда правда наверное в орланде виделись саркастически растянул тот губы в усмешке первый бандит фыркнул взгляд потерял колючее выражение но тот третий не унимался ты мне зубы не заговаривай видел я тебя и в нехорошей компании только не помню где и с кем но ты вспоминая я пошел слышишь началось самое интересное хочу выиграть пару штук где твои кореша с которым ты приехал на стадионе хочешь проверить пошли Первый бандит, несомненно старший, повернул голову к товарищу. «Ты не ошибся, Дрын?» Тот отрицательно качнул головой, но в жести не было уверенности. Зато какая уверенность была у Неда, потому что он вспомнил, где и когда видел этого хлюста. В Валдане, когда сидел в кафе с Дижем. Дрын, Капрал, Чарик, Люди Грава. Так тогда о них сказал Диж. Чарик остался на улицах Долагона, а Дрын вот собственной персоной, гость из Арзана, Нет махнул рукой троицы и медленно пошел прочь, чувствуя на спине подозрительные взгляды. Если Дрын вспомнит, могут быть неприятности. А все неприятности такого плана в зоне заканчиваются одним — смертью.